Глава двадцать Высадили морпехов прямо на поле у слияния Паншера с Хазарой. Тут их поджидали две БМД. Сразу после высадки капитан Никиев связался с майором Цыгановым, доложившись о прибытии и запросил уточнение боевой задачи. «Задача у тебя простая, как две копейки. Принимаешь командование над всеми силами прикрытия и стоишь насмерть, прикрывая мою задницу». «Понял? Так точно, стоять насмерть». «Две БМД твоя поддержка». Как только получится, подкину еще техники, в том числе акаций. Но сейчас все нужно мне. Эти духи словно черти лезут отовсюду. Дальше был марш-бросок в три километра до позиций, что спешно оборудовали мотострелки с афганцами, выглядывая огневые точки из камней. Стоило только посмотреть, что они нагородили. Как стало ясна их главная, можно сказать, детская ошибка. «У тебя слабые фланги», – без обиняков сразу сказал капитан Никеев командиру роты мотострелков. Противник может легко обойти наши позиции за перевалом и ударить. Что мог, то и сделал. Для парирования флангового удара я он в резерве держу батальон афганцев. Кивнул тут на 30 человек в форме афганской армии, из которых только 10 человек работало, а 20, будучи в офицерских званиях, командовало. Понятно. Официально приняв командование обороной, Капитан Аникеев начал отдавать приказы и первым делом как раз послал по взводу на фланге для усиления. Взводу лейтенанта Кибургина досталась концовка правого отрога. Спицын, возьми два человека, снайпера в том числе, и давай вон туда, но встань так, чтобы я вас видел. Мне нужно знать, что там дальше. Увидишь противника, бой не принимать. Ваша задача его только обнаружить, увидел и сразу назад. Понял? Так точно. Морпехи работали, как заведенные роботы, вынимая из земли тяжелые камни, сбивая пальцы в кровь и выкладывая из них стенки огневых точек. Очень не хватало инструмента. Те же ломики прекрасно пригодились бы, не говоря уже о всяких кирках, но, увы, из доступного имелись только малые лопатки. Пригодились мешки, собранные убитых душманов. Анатолий, помня о том, что Роте предстоит хватка при Хазаре, приказал их собрать, и сейчас в них насыпали песчаную глину залежи которые имелись неподалеку, в небольшой ложбинке. Если класть их послойно, образуя бутерброд из мешков и камней, то такая стенка становилась более устойчивой. Душманы в качестве основы для своих позиций использовали небольшой кишлак, домов на 40. Высокие глинобитные стены служили неплохой защитой, в первую очередь визуально. И снова оставалось только жалеть об отсутствии нормальной воздушной разведки. «Забавно», – мысленно хмыкнул Анатолий вдруг осознав, чем ее можно заменить. Вот только внедрить это в жизнь будет, пожалуй, еще сложнее, чем поставить на вооружение морские бомбометы для самообороны комвоев. Это же откровенный разрыв шаблона. Противник, получив подкрепление, атаковал в полдень. И в этой атаке явно чувствовалась рука самого Ахмад-Шаха, потому как прослеживалась его приверженность к правильному бою, но с выдумкой. Заговорили вражеские минометы, выплевывая мины откуда-то из кишлака. С огромным разбросом стреляли, что называется, как бог на душу положит. Начали спухать частые взрывы, засыпая все вокруг злыми осколками. Мотострелки и морпехи, естественно, залегли за своими укрытиями, вжавшись в землю, чтобы не словить острые стали, хотя первые раненые все равно появились. Ведь укрытие поставили лишь по фронту, а вот сзади возвести что-то более-менее основательное уже не успели. Воспользовавшись этим обстоятельством, в атаку рвануло несколько десятков душманов. Получилась классическая атака за огненным валом. Ну, почти. Вот только с минами у душманов был явный напряг, и плотность огня быстро упала. Впрочем, выпущенного боезапаса хватило для достижения поставленной цели. Душманы, понеся незначительные потери от ответного огня, нашлись все-таки отчаянные смельчаки из морпехов, вставших на самом опасном участке. По обе стороны от русла речки, что открыли огонь по атакующим подобрались на нужную дистанцию, начали в большом количестве раскидывать дымовые шашки, и на позиции советских солдат и матросов поползла плотная пелена белого дыма. Благо, не сильный ветер играл в этом атакующем на руку. «Химия! Химическая атака!» Послышались панические возгласы. «Надеть противогазы!» Бойцы суматошно закопошились с подсумками. На начальном этапе войны они это все, как предписано уставом, таскали с собой так что очень скоро все превратились в слоников. А вот афганские товарищи, увидев такое дело, сорвались с места и с паническими воплями драпанули со всех ног прочь, ибо с противогазами совсем не дружили и в наличии не имели. И вот под прикрытием этой дымовой завесы, а также залегших дымопостановщиков, что открыли прицельный огонь из своих винтовок, в атаку урванули основные силы душманов. С флангов, где отсутствовал дымный шлейф, И все было хорошо видно. Эту атаку также заметили. И застучали пулеметы. Сразу несколько десятков человек свалились на камни, сраженные пулями. Вместе с убитыми и ранеными залегли все остальные. Бойцы ахмат шаха имели представление о дисциплине, что отмечали очень многие. Они являлись почти нормальными солдатами, что неудивительно при таком командире, настоящем сыне своего отца ну и младшим командам составе из перешедших на его сторону армейцев-халькистов. Своим огнем пулеметчики обнаружили собственные позиции для минометчиков, и те начали забрасывать их минами из НЗ, предназначенного как раз на такой случай. Стоило только пулеметам замолкнуть, как послышался клич, прославляющий Аллаха, и боевики Ахмадшаха вновь рванули в решительную атаку в попытке сократить дистанцию до самого минимума, с которой стрельба из винтовок станет особенно эффективной. Вот только дымовые шашки к этому моменту выгорели, а ветерок, что продолжал дуть, сильно развеял дымовую завесу, и атакующие стали видны обороняющимся. Солдаты открыли по набегающим духам заполошную стрельбу из автоматов. Правда, с точностью все оказалось крайне печально. Не только из-за нервов, но и противогазы мешали нормально целиться. Душманы опять залегли и вступили в перестрелку. Особенно повезло тем из духов, что находились возле реки. Хазара промыла в земле глубокое русло, так что берега у нее оказались высокими и обрывистыми. Фактически природный окоп. «Товарищ лейтенант, дайте я их из АГС прочешу», попросил гранатометчик. «Они, конечно, на пределе дальности, но я их точно накрою». «Не надо. Но почему? Там же наши под их огнем. Надо им помочь». «Неужели не видишь, фигня на самом деле творится. О чем вы? О том, что эта фронтальная атака всего лишь отвлекающий маневр, предназначенный как раз для того, чтобы мы по максимуму истратили на эту толпу свои боеприпасы. Ну да, действительно ерунда какая-то получается. Хотя ход с дымовой завесы был неплох. Даже на какой-то момент показалось, что они и впрямь пробьются к нашим позициям. И если бы не наши два взвода, что там в центре стоят, то, может быть, и пробились бы. Так вы считаете, что это обманный ход? Я это знаю, мысленно ответил Киборгин. Да, уверен, что нам скоро нанесут фланговый удар, а мы пустые. Собственно, в прошлый раз почти так и получилось. Гранатометчик расстрелял почти все свои запасы гранат по духам у реки и пришлось отстреливаться исключительно из автоматов и пулемета, из-за чего противник смог сблизиться и чуть не довел дело до рукопашной. Хорошо помогла БМД, что выдвинулась на подмогу, но это обошлось в ее подбитии из РПГ-7, и пострадал экипаж. Хорошо хоть никто не погиб. А вообще Анатолий так до конца и не понял, надеялся ли Ахматшах этой атакой реально добиться каких-то результатов. Или же она вся изначально была задумана чисто для отвлечения внимания от него самого. Ведь прямо сейчас он скорее всего уходит, ну или сбежит чуть позже как только окончательно поймет, что ничего не получилось. По одной из версий, он получил ранение еще в паси Шахимардане. Смог как-то ускользнуть от ребят капитана Хабарова и в ночное время проникнуть в Хазарское ущелье. По другой версии, ранение он получил уже здесь. Анатолий склонялся ко второй версии. Хотя надо признать, что при некоторой удаче у него и впрям могло что-то получиться, признал киборгин но не хватило ни сил, ни опыта, ни мощного вооружения. С наблюдательного пункта, сломя голову, побежали старший сержант с парой подчиненных. «Кавалерия! Товарищ лейтенант! Нас атакует кавалерия! Духи на лошадях!» Скорее с изумлением, чем в панике, закричал он еще издали. «Ну вот, разворачивай свой агрегат туда!» — указал лейтенант гранатометчику. Тот с помощниками спешно выполнил приказ. Всадники на полном скаку выскочили из-за перевала в тот момент, когда Спицын с подчиненными залег за стенкой огневой точки. Шли не лавой, просто местность не позволяла развернуться во фронт, а колонной. Новых случаев так даже эффективнее. «Бей по лошадям», – сориентировал пулеметчика Киборгин. Стрелять по всадникам сейчас почти бесполезно, ибо они прижались к шеям своих скакунов. Кроме того, впереди скакали плотным табуном кони без наездников, голов 50. Чисто как живое прикрытие. Эти кони не только служили щитом сами по себе, но еще поднимали тучу пыли, что дополнительно скрывало всадников, скачущих позади, затрудняя их выцеливание. Ускакавшие вперед кони без всадников и павшие перед позициями морпехов также служили своеобразными брустверами, за которыми могли укрыться атакующие, в случае, если их придется атаковать в пешем порядке. В общем, все было очень хорошо продумано. Так что коней этих следовало завалить на дальних подступах. Пулеметчик выполнил приказ и начал валить животных, что падали с диким ржанием. Защелкал снайпер из СВД, выбивая раскрывшихся садников. Из кишлака по пулемету тут же ударили минометы. Вообще весь правый фланг советских войск потонул в частых разрывах. ахмат массированным огневым налетом. Тратил последние мины в попытке дать своей кавалерии возможность добраться до врагов и смять их а потом развить успех столь неожиданной атаки. Только все оказалось бесполезно, так как лейтенант приказал построить кольцевые огневые точки так, чтобы имелась защита не только по фронту, но и со спины. Это помогло, и обошлось без потерь в виде раненых, пусть и легко, кое у него появились в прошлый раз. Кавалерийская атака – это был реально ход конем. Анатолий помнил, как в первые мгновения даже растерялся. Как-то его не учили отражать подобные натиски. Все больше противодействовать боевым машинам учили. В прошлый раз у душманов чуть было не получилось. Лошади садников почти добрались до позиции взвода, сильно мешая стрелять. А вместе с ними и кавалеристы. Чуть до рукопашной не дошло. В ход пошли гранаты. И в морпехов тоже кидали. Но спасли укрепленные позиции. Внутри ячеек не попала ни одна лимонка. Но это не получилось в прошлый раз. Не получилось и сейчас. Тем более, что к общему огневому шквалу, что открыли морпехи, прибавился АГС. Граната, попадая в тело лошади, оставляла чудовищные рваные раны. А уж если в человека... Невольно вспоминаются кадры из фильма «Терминатор 2», где разворотило жидкого робота. Только тут все более кроваво. Да и сами частые взрывы сильно повлияли на животных, сделав их практически неуправляемыми. Так что прорыв был сбит еще на дальних подступах. Уцелевшие всадники, а всего в этой атаке участвовало около сотни человек, спешились и залегли за убитыми животными. Завязалась ожесточенная перестрелка. Как и в прошлый раз, подошла посланная капитаном Аникеевым БМД и начала садить из пулемета. По ней выстрелили из РПГ. Первая граната пролетела мимо. Видимо, кто-то помешал толком прицелиться. Ну или просто мазила. Хотя в первый раз попали с первого же раза. Но тогда и дистанция была в три раза меньше, и промазать не смог бы и слепой с кривыми растущими из задницы руками. Следующая граната вполне могла стать результативной, и, понимая это, Анатолий, схватив муху, выстрелил практически на навскидку одновременно с вражеским стрелком. Душман все же попал, но, к счастью, граната ударила в борт по касательной. БМД как раз дернулась в развороте. Вспыхнул взрыв, но и только огненное облако лишь облизало борт. Попал лейтенант и еще как попал, прямо в самого стрелка, точно в грудь вражеского гранатометчика, буквально разорвало в клочья. Только голова вверх, словно мячик подлетела. Случайность, конечно, но бой во многом и состоит из подобных случайностей, когда со знаком плюс, а когда и минус. Как только угроза для БМД исчезла, все поняли, что для атакующих настали трудные времена. Поняли сами духи что их сейчас самым натуральным образом начнут наматывать на гусеницы. Потому они принялись отступать. Некоторые даже на конях. Также стали отступать боевики, что участвовали во фронтальной атаке вдоль реки. Они понесли значительные потери, и как только стало ясно, что фланговый удар не получится, дальнейший полевой бой стал бессмысленным.